Глава 7. Прошел год. Как Янтарий обещал, Дитрих стал расти с человеческой скоростью. Обучение шло полным ходом и, как и опасался уталак, Талак, больше всего вопросов вызвал период истории с убийцей драконов. «Но папа», – отчаянно спрашивал Дитрих, – «зачем нужно было так поступать с людьми и прочими расами? Почему нельзя просто жить мирно?» «Время такое было, сынок». Сдержанно отвечал уталак «Подчинить и заставить служить себе считалось в порядке вещей. Мы ведь не только наполовину люди, мы еще и наполовину звери. И мышление у нас тоже, соответственно, наполовину звериное. А звери как мыслят? Если другое живое существо на тебя не похоже, то он или враг, или пища». И человечности нашей хватило лишь на то, чтобы подчинить и заставить служить себе вместо того, чтобы сожрать. И никому в голову не могло прийти изменить это поведение, ведь оно работало и приносило плоды. Соответственно, изменить мышление драконов могло лишь что-то глобальное, что никак нельзя будет игнорировать. Например, угроза полного уничтожения, что и было воплощено в жизнь убийцей. «Нас стало на порядок меньше, и если бы не жертва янтарного клана, не факт, что кто-то из драконов вообще уцелел бы». «А что случилось с убийцей драконов?» – спросил Дитрих. «А почему ты вдруг об этом спросил?» – поинтересовался утолок. «В учебнике не написано, что его уничтожили. Всего лишь остановили. И о том, что он умер впоследствии, тоже ничего не сказано. А вот я и спрашиваю». Едва ли он, получив отпор от янтарного клана, махнул на всю рукой и ушел на пенсию. Его где-то заточили, чтобы он не мог убивать драконов и дальше? «Если это и так, то на этот вопрос у меня нет ответа», – развел руками Уталак. «После заключительного боя погибли все очевидцы. Я с Мизраэлом, Геером и Тарганом были заняты тем, чтобы хоть как-то защитить свои кланы и горстку выживших из изумрудного и серебряного клана». И никто ничего рассказать уже не сможет. Необходили Дитриха стороной и физические тренировки. Правда, теперь перед каждым занятием Микэра тщательно проверял состояние мышц мускулов и связок Дитриха. Уталак сообщил Дарконьему наставнику, что теперь принц растет с человеческой скоростью, и тот тщательно вносил коррективы в программы тренировок, чтобы Дитрих не надорвался. Год пролетел стремительно. дитриха все еще не брали в гости к другим драконьим кланам. Для этого принцу хотя бы формально следовало встать на крыло. Хотя он и был уверен, что после всех тренировок Микаэра без труда долетел бы до любого острова на драконьем архипелаге. Но близился день зимнего солнцестояния, а значит, Сиреневый замок снова скоро примет гостей. В лазурном клане творилась страшная суматоха. Меридия ураганом, носившаяся по всему замку, успела окончательно доконать всех и каждого. В итоге ее заперли вместе с портным ватиком, который невозмутимо строчил для нее платье с сумасшедшей скоростью. Также принцесса ни на минуту не расставалась с письмом от Дитриха и раз за разом прокручивала слова янтаря. «Старость – последняя вещь, которой Дитрих устоит бояться». Меридию можно было обвинить во многом. В обострившейся возбудимости, нервозности, да истеричность, чего уж греха таить, тоже не чужда принцессе. Но дурой при этом она все-таки не была. Из этих слов напрашивался вполне закономерный вывод о том, что Дитрих с высокой вероятностью может умереть от чего-то еще. Но от чего? У него не может быть врагов. Уталак лично клялся ей, что глаз не спускал с принца, и она ему верила. «Но что тогда ему угрожает?» На этот вопрос у нее не было ответа. О разговоре с янтарем она даже трилоний ничего не сказала. И так, к большому удивлению, принцесса даже не рассердилась за это на сестру. «Что-то личное, да?» Спросила она Меридию три дня спустя после ритуала. «Но дело твое». За день до полета в Сиреневый замок Корнелла твердо взялась за внучку. «Меридия, дорогая!» но не пристала принцессе быть такой нервной извинченной. Давай мы немного успокоим твои нервы». Она достала из кармана пузырёк, содержащий настой корня валерианы. Однако, когда она открыла его оттуда, вылетело лишь небольшое облачко. Вся жидкость внутри выпарилась в мгновение ока. Ничуть от этого не смутившись, Корнелла достала вторую склянку. Меридия, показывая всем, как она спокойна, просто взорвала второй пузырёк силой мысли. «Мне сейчас исключительно из спортивного интереса хочется узнать, что бы ты сделала с третьим пузырьком», — хмыкнула бабушка. «Но да дело твое. Хочешь всю ночь вертеться в постели и глаз не сомкнуть, чтобы завтра по пути в Сиреневый замок в океан свалиться? Твое право». Мериде устыдилась своего поведения. «В самом деле, как она об этом не подумала? Ей обязательно нужны силы. Да и с бабушкой так себя вести некрасиво». Сконфужно, извиняюще улыбаясь, она протянула руку за третьим пузырьком. Меридия оказалась не единственной, кто в этот день был звинчен до предела. Дитрих носился по замку с такой же скоростью, подвергая серьезному испытанию все семейство на предмет любви к себе. В конце концов, его отправили тренироваться с Микаэр ибо, по словам Уталака, ничто так не успокаивает нервы и не разгружает от избытка сил, как хорошая тренировка. Однако шесть часов спустя Дитрих вернулся один. «А где Микаэр?» – не понял Уталак. «Спит», – равнодушно махнул рукой Дитрих. «Как спит?» – поразился хозяин сиреневого замка. «Ну, сказал, что устал. Я летал вокруг замка с ним на спине». «Ну, летали мы, летали. Потом смотрю, а он с меня соскользнул и в воду летит. Еле подхватил». «Микаэра соскользнул в воду?» – не поверил Уталак. «Сколько же вы летали?» «Не знаю», – пожал плечами Дитрих. «Я летал, летал. Потом он спросил, не хочу ли я спуститься и сделать перерыв. Я спросил его. Он что, устал сидеть на моей спине? Кажется, после этого он обиделся и больше ничего не говорил». Уталак внимательно смотрел на сына. Нет никакой бравады, он действительно совершенно не устал после шестичасового полета. Ну, значит, он может обогордиться улыбнулся Уталак. Натренировал так, что сам от тебя устал. А теперь ступай отдыхать. Завтра у нас важный день.